«Она и сейчас требует», — пробурчал я. Младкор кивнул. «Впрочем, Макария извернулась. Исправила твою ошибку и своим явлением народу в одном неглеже, Приобрела немало сторонников. Кстати, по рукам ходит солидная коллекция пикантных скриншотов. Боюсь, что божественный иконостас получился достаточно фривольным, пусть и будоражащим умы молодежи».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 На секунду запнулся, скосил глаза в канал чата. «Кстати, по поводу добычи. Группа Седова закончила чистку башни Донжона и взломала личные покои коменданта. Представляешь, там, помимо независимого, малого защитного купола, причем полностью активированного, стояла хитрая система ловушек, из под завязку магических накопителей, в комплекте с фиалами широчайшего выбора, от ядовитого облака до электропульсара». Парни торопились, шли на пролом, потеряли троих, мы теряться, заслушаешься. Я понимающе кивнул. Азиаты такие затейники, особенно в том, что касается ловушек и пыток. А, ага, те еще фантазеры. Короче, казна там оказалась, сто тысяч, причем исключительно золотом. Мой хомяк деловито защелкал на калькуляторе, а я довольно потер руки. Славно, считай сутки рейда отбил. То, что золотом это хорошо.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 «Я оплачу все, не проблема, но самому этим заниматься некогда. Требуется метнуться в изначальный, арендовать помещение с частной территории, перекинуть туда людей и обустроить с приемлемым уровнем комфорта. Кормить, поесть, успокаивать и спать укладывать. Найдется у тебя приличный хозяйственник». Младкор нахмурился, но вскоре хлопнул себя ладонью полбу и зачастил. «Есть?» «Завхоз наш, старшина заруба. Причем завхоз — это не столько должность, сколько призвание».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 «Клан будет наказан потерей замка, а вы сами обменены на русскоговорящих пленников в соотношении один к одному». «А вещи?» Негромко и глядя куда-то в сторону, перебил меня воин с абсолютно лысой головой. «Будут уничтожены вместе с замковым кладбищем». А -а, Пробрала! Пленники зароптали, недовольно переглядываясь и поигрывая желваками. «Я их понимаю. Снаряга воина двухсотого уровня стоит как неплохой автомобиль».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 Уже через секунду ему завидовали все оставшиеся во дворе войны. Пришедшая в себя девушка принялась сыпать угрозами и яростно вырываться, извиваясь столь энергично, что наемнику пришлось с видимым удовольствием вступить с ней в борьбу, крепко тиская и обжимая едва одетую ладную фигурку. Проводив их взглядом, присел на минуту в тени. «Надо подумать». После долгих размышлений решил-таки подключить к работе с пленными ветеранов. «Голова у меня одна, да и та не гениальна».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 нарушил броуновское движение и рывком выхватил из вереницы носильщиков гнома, тащившего массивное кресло с гнутыми ножками, не весь, как попавшее в азиатские интерьеры. Кивком указав на меня, он вновь засунул большие пальцы рук за ремень и замер, углубившись в контроль десятка рейд-каналов. Усевшись на предложенную мебель и удивленно покачав головой, при виде инвентарной бирки, прицепленной дотошными гномами, я продолжил дипломатию.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 На связь.